Дело с Карабеевым мне поручал не мой непосредственный начальник, председатель департамента уголовных дел судебной палаты, статский советник Ратченко, как бывало ранее. А его превосходительство Владимир Александрович Завадский. Всее обстоятельства навевало на мысль, что следствие мне придётся вести по делу неординарному и весьма непростому. То же самое подсказывала мне и моя обострённая интуиция. А до Рождества осталось совсем мало времени. Неужели встречать его придётся в Нижнем Новгороде? Хотя, с другой стороны,